с и даже ночь не затуманится серой краской и шаглянются старого уром до да сов сопоц... Время наше наступает, гибнет давнее И будто славит колокольчиков пророчества Спасает старую от тоски и одиночества и Не пересказать, не повторить безумно More